Глава 31. первая. Приготовления шли полным ходом. Во дворе туда-сюда сновали слуги, выполняя поручения управляющей, ответственные за торжество. А я старалась сохранять спокойствие и проверяла, чтобы все было чисто и аккуратно. «Все идеально, Дарина», – произнес Цильман, которого я встретила при выходе из поместья. «Скорее бы наступил вечер. С кухни такие ароматы идут» что у меня желудок скручивается в узел. «Кухарки с самого утра колдуют на кухне. Так что я надеюсь, что твое восхищение разделят и все остальные гости». Я и сама улыбнулась, чувствуя аромат свежих пирогов, жаркова и различных деликатесов, которые доносились с кухни. И это не могло не радовать. «Что насчет приготовлений на улице?» – спросила я так как Цильман контролировал происходящее в саду, где мы решили провести церемонию. «Идут полным ходом. Не беспокойся. Я зорко за всем слежу. Да и моя копия бубнит по духам постоянно. Не дает мне даже в уборную отойти». Цильман закатил глаза. Но я даже не обратила внимания на его уже давно привычное мне ворчание. Между ним и хранителем Эррисом было явное сходство. Но это и неудивительно – учитывая их кровное родство. И пусть Цильман отрицает, что он похож поведением и характером на своего предка. Мы с Эль и остальными метами прекрасно все видели. С тех пор, как сюда начали стягиваться метаморфы, Эррис перестал скрываться и мог появиться в любой части поместья, чтобы высказать свое мнение или дать дельный, по его мнению, совет. Подошедшая Эль вступила с Цильманом в спор. И мы втроем двинулись вдоль двора. На длинных деревянных столах слоги разворачивали скатерти из тонкого льна, ставили канделябры и раскладывали цветочные композиции. Мы привлекли даже столяров, которые проверяли мебель на прочность во избежание казусов. Звуки флейт, лютин и барабанов слышны повсюду, создавая атмосферу радости и ожидания. А я все никак не могу сосредоточиться. Все эти дни меня занимала лишь одна мысль – приедет, не приедет. «Дарина!» Вдруг услышала я, как меня зовет Эль. Мы шли по тропинке одни, так как Цильман, заметив что-то, убежал зорко следить за тем, как слуги подготавливают столы для гостей. Эль весь день крутилась рядом и едва не подпрыгивала на месте. Но я не торопила ее, хоть и видела, что она хотела у меня что-то спросить. Вот и в этот раз лишь повернула к ней голову и глянула вопросительно, ожидая, когда она, наконец, заговорит. «Ты уверена, что они приедут? Может, не стоило звать? Мне не было нужды спрашивать, о ком она». «Они – моя семья, какая-никакая родная кровь. Кому-то нужно быть выше прошлого. Никто бы не осудил тебя, если бы ты не позвала сестру. Неужели ты ее простила?» «Простила?» Усмехнулась я слегка удивленно. «Упаси, дракон, нет. Такое предательство не прощают». «Тогда зачем она нужна тут?» «Это раньше я была одной из дочерей лорда Дагона и могла себе позволить обиды. Но теперь я самостоятельная единица. На меня смотрят лорды. И это неизбежно скажется на моем сыне. Так что проявлять обиды недальновидно с моей стороны». «Надеюсь, что Аиша не выкинет какой-нибудь фортель», – вздохнула Эль, а затем отвела взгляд, так и не решившись задать главный вопрос, тот самый, который беспокоил меня. «Он должен приехать. Все приедут», – прошептала я, не выдержав тишины. Эль всегда чувствовала мое настроение, поэтому промолчала и приобняла меня, подарив такое желанное мне тепло. «Мама! Мама!» Прозвучал голос сына откуда-то сверху, я улыбнулась, помахав ему в ответ. Его няня придерживала его за талию, чтобы он не выпал из окна, но об этом я как раз не переживала. Эррис всегда был рядом с миром, не позволяя ему оказаться в таких ситуациях, где его жизнь подвергалась бы опасности. «Это день рождения его сына. Он не может его пропустить», шепнула мне вдруг Эль, а я вздохнула. Несколько последних месяцев я садилась за стол в своем кабинете, брала в руки чернильницу и смотрела на пустой лист бумаги. Хотела написать Ардану письмо, но из головы не рождалось ни единой строчки. Так что приглашение на день рождения мира ему было отослано одному из последних. Но его я написала лично. С самого утра начали съезжаться приглашенные гости часть из которых поселили в подготовленные шатры, а часть — в комнаты замка. Я встречала каждого и жадно наблюдала, как кареты ехали издалека. Но мое сердце не колотилось, словно заранее знала, что среди них нет того самого, кого я так сильно жду. Мои собственные родственники приехали после обеда, одними из последних, и их я встретила с особым удовольствием. «Рада, что вы смогли вырваться из столичной суеты и посетить нас». Я улыбнулась, увидев отца и мачеху. И хоть последняя сурово поджала губы, я не держала на нее обид. Я уже не маленькая девочка, а взрослая женщина. А значит, ее настроение больше не моя ответственность. «Ну и дыра!» – поморщилась Римма вместо приветствия. «Слишком далеко от столицы и близко к границе». «Надеюсь, ты обеспечишь нам безопасность? На нас не нападут?» Несмотря на то, что она всем видом демонстрирует то, что такая долгая дорога ей не по душе, я вижу, что в ее глазах сияло любопытство, пока она вращала глазами, ведь крутить головой себе позволить не могла. Это ей было не по статусу. «Не нападут, леди Римма, не переживайте». Хмыкнула я и вытянула шею. А Иша с мужем не с вами?» А не сможем в отдельном дилижансе, ответила вместо отца Римма и поджала губы. Уже по этому жесту я поняла, что зять ей не по душе. Вот они, улыбнулась я, заметив, как из вновь прибывшей кареты, сначала вышел крупный мужчина, а следом помог спуститься и Аише. Так вы в очередной раз станете бабулей леди Римма. Будь мы наедине, разговор между нами шел бы в другом формате. Но сейчас мы обе играли на публику, помня о нашем положении в обществе». «Неужто они не опоздали?» – притворно удивилась Римма, понимая, что игнорировать мужа своей дочери в обществе при других не сможет. «Как тебе, лорд Дуглас, отец? Справляется со своими обязанностями?» – спросила я, пока Аиша отряхивала невдалеке подол, явно оттягивая время. «Он уже лет пять заведовал моими финансами в столице». Так что парень толковый. Как я уже говорил, сын моего хорошего друга. Так что отрадно было породниться с его семьей. У них не ни гроша за душой, пробубнила про себя Римма. И я, наконец, поняла, что беспокоило ее сильнее всего. Она всегда грезила, что выдаст дочь замуж за высокородного лорда, которым она сможет хвастаться на раутах. А вышло так, что Аиша была выдана хоть и за аристократа, но из обедневшего рода, у которого не было даже собственных земель. Вслух Римма сейчас ничего не сказала, но я видела, какими глазами она осматривалась вокруг. Даже понимала, какие мысли бродили в ее голове, что такая земля досталась мне, а не Аиша. Вот только все мы понимали, что сделать она с этим ничего не сможет. «Отец, матушка», — произнесла Аиша, когда топтаться вдалеке уже было верхом неприличия. Лорд Дуглас и раньше производил на меня тягостное впечатление, а в этот раз это ощущение лишь усилилось. Немногословный, мрачный. Он явно был не лучшей партией для Аиши, по мнению ее матери. Но против своего мужа пойти она не могла. Леди Дарина, поздравляем вас с днем рождения сына. Первым делом произнес лорд Дуглас и поклонился, а затем дернул за руку жену, которая сделала Книксон. Аиша смотрела на меня при этом с ненавистью из подлобья, но молчала и гадостей не говорила. Я аж удивилась, так как раньше для нее не существовало особых рамок приличия, а это значило, что муж имел на нее колоссальное влияние. «Благодарю, лорд Дуглас». «Рада, что вы приняли мое приглашение и приехали». Я кивнула в ответ и улыбнулась, демонстрируя дружелюбие и гостеприимство. «Помня о том, что мы – объект чужих разглядываний и будущих сплетен. Нельзя давать никому повод считать, что между нами разногласия». «Дворецкий покажет вам ваши покои», – сказала я после обмена любезностями и кивнула Винсенту который стоял неподалеку и ждал моих указаний. Они ушли, а я продолжила принимать важных гостей. А когда уже потеряла надежду, вдалеке я вдруг заметила плотный туман пыли, из которого вдруг вылетел дракон. Мало кто позволял себе пребывать на такие торжества в драконьем обличии, так как это считалось мовитоном, Так что это был первый дракон, появившийся в этих краях зверем. Мое сердце сначала замерла, а затем застучала с утроенной силой, мешая мне делать глубокие вдохи. Мощные крылья рассекали воздух, взметая с земли пыль до небес, а люди вокруг приседали, прикрывая рукой голову, опасаясь, что вскоре дракон пролетит над ними. Лишь я стояла посреди двора и смотрела на приближение зверя, уверенная в том, что это был Арден. Дракон приземлился на мосту расправив во всю мощь крылья затем медленно сложил их пригибаясь к земле а затем его фигура покрылась серебью. Не прошло и минуты, как на месте дракона возникла человеческая фигура в полный рост темно-синий праздничный камзол такого же цвета галстук, золотые запонки. все говорило о том, что мужчина прибыл на праздник, а не пролетал мимо и решил ненадолго заскочить. Мне казалось, Время вокруг замерло. Наши взгляды встретились и не отрывались ни на секунду все то время, что он шел через двор в мою сторону. Казалось, никто не шевелился, наблюдая за нами, а я не способна была больше никого приветствовать. Могла только смотреть вперед и, затаив дыхание, ждать приближения того, кого не видела так долго, что мое сердце готово было выпрыгнуть из груди, не веря в то, что видят сейчас мои глаза. «Дарина», – прошептал Арден, приблизившись настолько вплотную, насколько позволяли приличия. А я едва не отшатнулась, когда легкий заполнил его запах, от которого у меня закружилась голова. «Рада, что ты приехал, Арден». Я, наконец, взяла себя в руки и покраснела, но надеялась, что ни ему, ни другим мое состояние не было заметно. «Рад, что ты меня пригласила. Ты отец». «Разве я могла не пригласить?» – прошептала я, чувствуя, как режет горло. Больше всего я хотела кинуться на него и уткнуться ему в шею, чтобы жадно раздуть ноздри и насладиться его мускусным ароматом, но старалась держать себя в руках. Мы оба некоторое время молчали. За нас говорили наши глаза, которыми мы скользили друг по другу, словно не могли наглядеться. А когда наши взгляды встретились, я сглотнула осознавая, что этой разлуки как не бывало. До этого меня сковывало напряжение, отступившее вдруг в один миг. А затем я расслабилась и опустила взгляд, заметив в его руках цветы. «Розовые пионы!» – произнесла я тихо, разглядывая до боли знакомую композицию. «Ты всегда их любила, Дарина. Я надеюсь, они радуют твой взгляд». Он бережно протянул мне букет. И я не стала отказываться, едва сдерживая улыбку. Уже хотела было сделать шаг вперед, чтобы нарушить этикет и показать ему свою благосклонность. Как вдруг около Ардена появилась девушка, прилипнув к его руке так, будто имела на это право. «Познакомишь нас, милый?»